Эпилог. Возмущённый младенческий крик пробился в разум, затуманенной усталостью и болью. «Мальчик!» — выдохнул Роберт, укладывая мне на живот крохотный шевелящийся комочек. «У нас мальчик, Кэтрин!» Я кое-как приподняла голову. Не смогла бы, если бы муж не придержал затылок, всё ещё до конца неверия уставилась на мигом затихшего малыша, ещё связанного со мной пуповиной. Осторожно погладила спинку. «Махонький какой! Я уже и забыла, какие они махонькие!» Сквозь безмерную усталость пробилось что-то очень похожее на удовлетворение от хорошо выполненной работы. «Ты все-таки сделала из меня настоящую повитуху!» Рассмеялся Роберт. «Акушеры!» — улыбнулась я. «Это называется акушер. Да какая разница, как называется? Главное, что все получилось!» Поначалу я вовсе не собиралась втягивать его в эту авантюру. Хотела обойтись обычной повитухой. В конце концов, роды — нормальный физиологический процесс, и если всё пойдёт как надо, будет достаточно просто человека, который подхватит ребёнка. А ещё роды — это инструмент естественного отбора, если что-то пойдёт не так, помочь мне не сможет никто. Да, у меня есть спирт, синтезированный почти на коленке пенициллин с непредсказуемой дозировкой, так что лучше бы не понадобился, и неплохой набор инструментов, но все это совершенно бесполезно без рук, способных с ними управиться. А хирургия — это практика. Даже я с моим опытом вовсе не была уверена, что безупречно проведу Кесарева. Просто потому, что это не моя специализация. Так что если все пойдет наперекосяк, помочь мне некому. А потому не стоило забивать себе голову тем, что я не смогу изменить. Но у единственной в округе повитухи, с которой я, естественно, решила познакомиться заранее, под ногтями чернела грязь. А на вопрос, готова ли она выполнить несколько несложных требований, ну, там руки помыть как следует, сменить уличную одежду на чистую, прежде чем подходить к роженице, она округлила глаза и сказала, что много лет принимает детей и лучше знает, как надо. Очень вежливо, естественно. Но вежливость меня в тот момент интересовала меньше всего. Когда она удалилась, Роберт, напросившийся на это собеседование «Должен же я знать, кому доверяю жену и ребёнка!» проводил её задумчивым взглядом и спросил. «Может быть, я смогу помочь? Получится научить?» Я изумлённо вытаращилась на него и осторожно спросила, не сочтут ли его друзья, что лорд Ривз свихнулся. Насколько слышала от других дам в то время, пока жена рожала, «Большинство мужчин напивалось с друзьями до состояния нестояния?» «От волнения, не иначе». «Да плевать мне, что они подумают», — ответил он. «Ты вытащила меня с того света, а я брошу тебя без помощи». Пришлось мне по памяти несколько раз воспроизводить учебник по акушерству и гинекологии. В той его части, которая касалась нормальных беременностей и родов, потому что с патологическими в этих условиях всё равно ничего не поделать. Так и вышло, что нашего малыша первым увидел его отец. Роберт перевязал и перерезал пуповину, переложил младенца на пеленку и замер. На лице его отразилась растерянность. «Что-то не так?» — встревожилась я, мысленно перебирая, что может пойти не так. «Я не умею пеленать». И обиженно добавил. «Ну, что ты смеешься?» «Давай сюда», — выдохнула я сквозь смех. «Кто бы мог подумать, что лучший рыцарь-чародей его величества спасует перед свежими пеленками?» «Один из лучших», — усмехнулся он. Но когда Роберт передавал мне ребенка, руки у него дрожали. «Надо же, все это время он казался таким спокойным и уверенным». «Спасибо», — сказала я, поймав его ладонь. «Без тебя я бы не справилась». «Справилась бы». Он взъерошил мне волосы. Я просто помог. Я откинулась на подушки, наблюдая, как он доделывает то немногое, что ещё оставалось сделать. А потом в мире не осталось ничего, кроме сопящего у моей груди малыша, сияющих глаз мужа и безмерного, бесконечного счастья.